Глава седьмая. Голос ректора был обманчиво мягким, но сквозь эту мягкость сочился сарказм. Айзен моментально вытянулся в струнку, хотя, казалось, он и так стоял ровный, как палка, и отчеканил точно солдат на плацу. «Никак нет, господин ректор. Тогда повторите устав Академии. Зачем вы здесь? Для чего вам дана магия? Мы здесь для обучения и роста». Не задумываясь ни на секунду, ответил принц. «Магия дана нам свыше, чтобы служить королю его подданным, чтить свою страну, защищать, оберегать, поддерживать и не причинять вреда». «Вот именно. Но вы, похоже, забываете об этом». Перебил его ректор? «А я напомню. Когда-то только драконы владели магией и правили миром. Но теперь времена изменились. Драконов уже не так много, а магия стала просыпаться в обычных людях. Это заставило короля Артреда и совет пересмотреть устав Академии». Теперь ее врата открыты для всех желающих, независимо от титула и наличия денег. Единственный критерий отбора — уровень вашей магии. Врата пропускают только тех, кто способен стать высшим магом». Говоря это, ректор заглядывал в лица первокурсникам, и мне тоже не удалось избежать его внимания, тем более, что я так и стояла там, где столкнулась с принцем. «В академии собрались разные слои общества», — продолжил ректор. «Но вы здесь, чтобы обучаться и становиться сильнее. Статус не важен, когда дело касается магии. Запомните это». Замолчав, он кивнул своим спутникам и направился к пустующим столам на возвышении. В отличие от нашего, те столы были накрыты белыми скатертями, и разместиться за ними могло всего четыре человека. Напряжение спало. Зал, как по команде, облегченно вздохнул. Снова зазвенели приборы, студенты вернулись к еде. Я тоже направилась к своему месту. Прежнее желание уйти испарилось, наоборот. После нервного диалога с Айзеном и появления ректора мне вдруг захотелось есть с новой силой. Но стоило развернуться к столу, как в затылок уперся чей-то враждебный взгляд. Я оглянулась. Айзен не двинулся с места. Он продолжал в упор смотреть на меня. И по его лицу было ясно, что он просто так это все не оставит. «Ты сошла с ума?» Набросилась Арика, едва мы оказались наедине за дверями нашей общей комнаты. После столовой нас разделили по общежитиям и выдали ордера на заселение. причем ордера выдавали в случайном порядке, из-за чего начался вой. Никто из аристократов не хотел жить с простолюдином, а одна графиня вообще закатила истерику, когда ее соседкой оказалась так грудастая девушка. Стала вопить, что от бедняги воняет навозом, ведь ее отец конюх. Василия, так звали Пышку, тут же расплакалась и убежала. Из разговоров стало ясно, что она приехала из деревни и вообще не собиралась учиться. Просто так же, как я, зазевалась, засмотревшись на сверкающие шпили башен, и толпа первокурсников внесла ее сквозь врата. Впрочем, простолюдины, которых оказалось в два раза больше, тоже не горели желанием делить жилплощадь с аристократами. Но ректор был непреклонен. «Если не сможете ужиться с соседом, То как будете учиться с ним в паре, отрабатывать навыки, делать задания. Вы должны научиться командной работе. Все сразу приуныли, а я с трудом сдержала облегченный выдох, когда глянула на свой ордер. Так назывался браслет ленты из гибкого материала, похожего на пластик. Стоило надеть его на руку, и он тут же сомкнулся в кольцо. Мой браслет был синего цвета, как и у Арики, а еще на нем стояла такая же цифра, как у нее а это значило, что теперь мы соседки. Благо, что комната рассчитана на двух человек. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» — продолжила Арика, хватаясь за голову. «Спорила с принцем, будто ты ему ровня». А я удивленно заморгала. «А это разве не так? Ректор же сам сказал, что в Академии все равны». «Забудь ты про этого ректора. Ему легко говорить. Он дракон из древнего рода, едва ли не древнее королевского». Арика заломила руки. «Да, тут мы под защитой учителей, но что будет, когда выйдем отсюда? Наследник тебя со живет. живет. «Ой, да забудь ты уже про него!» Отмахнулась я и зевнула. Все же день выдался сложный. За высоким окном постепенно темнело, и у меня стали слепаться глаза. «Я-то забуду!» — горячилась подруга. «Но забудет ли он? Он уже про меня забыл, поверь». «Забыл? Он дракон!» а драконы помнят даже то, что произошло тысячи лет назад. Кажется, у Арики начиналась истерика. Только этого не хватало. Успокойся, ничего страшного не случилось. Вот увидишь, завтра он меня даже не узнает. Я улеглась на постель и вытянула ноги. Матрас был упругим и мягким, даже лучше, чем дома. Сонная дрема начала понемногу овладевать телом, а в голове бродили вялые мысли. Надо еще форму получить и расписание занятий. Только где? Как-то я этот момент пропустила. Может, Арика знает. Вот как ты можешь так спокойно лежать? Она продолжала метаться по комнате. Не вскочить и побегать вместе с тобой? снова зевнула я. Ну в самом деле, хватит уже. Нет, так нельзя. Она вдруг остановилась перед окном и замерла, глядя в пространство. Про старшего принца ходят страшные слухи, говорят, он очень злопамятный. Из-за тебя, и у меня будут проблемы. А вот это уже что-то новенькое. Я раздражённо села на кровати. В каком смысле? В таком. Принц узнает, что мы с тобой дружим, и начнёт мне вредить. То есть он такой мелочный? Если бы я умела, то присвистнула бы. А в сказках принца совсем другие, благородные. Что-то этот Айзан уже не казался мне прежним красавчиком. Так они благородные, с дамами своего круга, с драконицами. «А, ну да, мы же для них как пыль под ногами». Вспомнилось кое-что из недавнего прошлого. Я поступила в колледж на бюджет, специально пошла туда, куда брали бесплатно, потому что не хотела, чтобы тетя Таня тратилась на мое обучение. А когда одногруппники хвастались дорогими гаджетами, брендовыми шмотками или каникулами в Париже, просто отходила подальше, потому что чувствовала себя неловко. Мне нечем было похвастаться, кроме сданных зачетов. С нами учился сын местного бизнесмена. На первом курсе он постоянно меня задирал. Потом вроде успокоился, но сегодня на выпускном балу начал странно поглядывать. Может, потому что впервые за последний год увидел меня в платье? Когда нам раздали дипломы, он подошел и предложил переспать, без всякой прелюдии. Мол, давай не ломайся, отметим выпуск по-взрослому. От такого предложения я на миг потеряла дар речи, ведь он мне нравился а потом оттолкнула его и сбежала. Глупо, конечно. Но ничего другого в тот момент не придумала. Какой кошмар. Это было сегодня, буквально несколько часов назад. До сих пор в ушах стоит его голос и мерзкая лопоухая рожа перед глазами. И тогда я еще не думала, что окажусь в другом мире. Ну как вообще можно было такое подумать? На глаза навернулись слезы Представила испуганное лицо тетя Тани и сразу захотелось домой. На душе стало грустно. Я легла обратно в кровать и свернулась клубочком, закрыла глаза. Плевать на всех принцев, пусть делают, что хотят, я слишком устала. Может, сейчас усну, а проснусь уже дома, в своей кровати, и забуду этот сумасшедший мир, и эту академию, как страшный сон. Проваливаясь в дрему, я почувствовала нарастающее тепло. Это в моей сжатой руке отозвался медальон. «Надо бы найти для него цепочку», — мелькнула сонная мысль. И носить на груди. А потом я уснула. Но ощущение тепла никуда не исчезло. Оно окутало меня сияющим янтарным коконом, вокруг которого была чернота. Проснувшись, я несколько мгновений нежилась в мягкой постельке. Потянулась, во весь рот зевнула и открыла глаза. В тот же миг меня буквально снесло с кровати. Подпрыгнув, я вскочила на ноги и расширенными от ужаса глазами обвела вокруг себя. Мамочки, где я? Чего кричишь? На соседней кровати кто-то заворочился, из-под одеяла на меня уставились сонные глаза. Что-то приснилось? Нет. Я сглотнула в полной прострации, опускаясь на край своей кровати. То есть да! На глаза навернулись слезы. Мой кошмарный сон продолжался. Я все еще находилась в академии, в той комнате, в которую вчера заселилась вместе с Сарикой. Такого отчаянного чувства разочарования я еще никогда не испытывала. Внутри все жалость, в горле образовался комок, а легкие, словно сдавило тисками. Что ж, видимо, придется привыкать и приспосабливаться. По крайней мере, пока не найду способ вернуться домой. Хорошо, что ночью мне удалось отдохнуть. Сейчас я чувствовала себя выспавшейся и достаточно бодрой, поэтому решила изучить комнату. Вчера вечером еле доползла до подушки. Помимо двух односпальных кроватей с кованым изголовьем, здесь были две прикроватные тумбочки, два платяных шкафа, двойной письменный стол, стеллаж, большое зеркало на стене и чулан. Конечно, я сразу облазила все углы, даже под кровать и заглянула. А потом открыла чулан. Странно, он был пустой, только на полу светился красный круг около метра в диаметре. «Интересно, а это что?» пробормотала, почесывая кончик носа. Сунулась внутрь, но меня остановил резкий окрик. «Стой! Туда нельзя!» «Ну, то есть можно, но не тебе!» Арика тоже вскочила и теперь с волнением смотрела на меня. «Ты о чем? Что это такое?» Я указала на круг. «Бытовой очиститель — очень дорогая штука. Это чтобы мы могли сами свои вещи чистить и чинить. Хм, а как он работает?» «Ничего себе прогресс!» Значит, в общежитии в каждой комнате есть своя магическая стиральная машинка. Очень удобно. Просто надо положить грязную одежду на круг и закрыть дверь. Через сутки забрать чистое. А эти сутки голым ходить? Вопрос я задала серьезным видом, но Арика рассмеялась. Нет, конечно. Ты что? Нам должны выдать два комплекта формы. Ой, кстати, перед завтраком ведь надо пойти получить. А который час? Мы обе синхронно обернулись к часам, которые висели над рабочим столом. Возможно, здесь это устройство называлось как-то по-другому, но для меня это были часы. Большой круглый циферблат, единственная стрелка и 12 цифр. Ой, нет, секторов, в каждом из которых было что-то написано. Подъем, прочитала я, подойдя поближе. «Завтрак», «Первая пара». Стрелка застыла как раз на границе между подъемом и завтраком опаздываем арика заметалась по комнате а я еще не умыта не причесана что обо мне подумают мне было все равно что обо мне подумают но в ванной все же пошла как выяснилось она была одна на две комнаты и к моему приходу там уже прихорашивались соседки одну из них я узнала это была фасилия та пухленькая девушка которая вчера в слезах убежала светлого дня робко ответила она на мое приветствие и отвела взгляд а потом и вовсе бочком протиснулась в двери. Вторая, высокая худая брюнетка со смуглой кожей и чуть раскосыми карими глазами, осталась. Она выстроила весь свой набор косметики, между прочим, внушительный, на единственной раковине, оккупировала зеркало и, явно никуда не торопясь, наводила марафет. <кх> Вежливо откашлившись, я пристроилась рядом с ней. «Не подвинешься? Зубы хочу почистить». К моей радости за предметами гигиены не надо было никуда ходить. Все ждала в ванной в специальных шкафчиках, которые открывались прикосновением ордера. «Не видишь, я занята!» — огрызнулась девица, толкая меня локтем. «Отойди!» Мои ноги скользнули по влажному полу. Чтобы не упасть, я схватилась за раковину. Кто же знал, что она пошатнётся? Пара коробочек полетела на пол. От удара они раскрылись, и из одной во все стороны брызнул перламутровый порошок, а из второй выкатилась пуховка. В воздухе запахло благовониями. «Ой, я виновата», — глянула на брюнетку. «Извини, я нечаянно». «Ты это нарочно!» — взвелась она. «Посмотри, что наделала!» Упав на колени, она начала собирать порошок руками, но вдруг бросила это занятие и разрыдалась. «Да, и правда нехорошо получилось». «Да ладно тебе!» Я сделала попытку помириться, даже подняла пуховку и положила обратно в коробочку. «Зачем тебе столько краситься? Ты и так красивая!» Но соседка не оценила мой жест. «Ты хоть знаешь, сколько это стоит!» Ее лицо покраснело от гнева. «Ты хоть представляешь, чего мне стоило это достать, а тем более пронести?» Сжав кулаки, она вскочила и бросилась прочь, по пути едва не шибла вошедшую в ванную Арику. И так громко хлопнула дверью, что я чуть снова не уронила ее дурацкую коробочку. Что это с ней? Удивленно глянула на подругу. Та подошла ближе, присела, взяла щепотку рассыпавшегося перламутрового порошка и растерла между пальцами. Затем вздохнула и подняла взгляд на меня. Поздравляю, ты лишила ее возможности приворожить понравившегося парня. Чего? Это пудра из корня жемчужного лотоса. Если ею припудрить лицо, то любой человек противоположного пола будет видеть в тебе свой идеал. Только это запрещенная штука. Арика нахмурилась. Если кто-то ее здесь найдет, нам всем не сдобровать. А ты как поняла, что это такое? Встречала уже. Подруга замялась. Ей явно не хотелось отвечать на мой вопрос, а мне совсем не нравилось, что в нашей ванной какой-то запрещенный порошок. И девица-то странная бросила всё и убежала. В голову тут же полезли панические мысли. А вдруг она коменданта приведет и заявит, что это мой порошок? А что, я же эту дурацкую коробочку все облапала, пока в руках крутила. На ней мои отпечатки. И Арика вон совсем побледнела. «Ну?» — поторопила я, начиная нервничать. «Говори уже, Все равно, если что, вместе отвечать будем». Подруга отвела взгляд. «Только поклянись-то никому». Пробормотала так тихо, что я еле расслышала. «Могила», — демонстративно закрыла рот на замок и бросила ключ через плечо.